Я глубоко взволнован, оказавшись свидетелем такой грандиозной техники Телесама, убийцы Нунчаки. По-настоящему боевое искусство, объединяющее атаку и оборону. Я чувствую то же самое, Нильсон. Я действительно взволнована. Ионисама, сколько противников ты победила с убийцей Нунчако? Кто знает. Как много. Сама задай с вопросом. Как и ожидалось, это Нисама, но мы с помощью убийцы Нунчако добились слишком много противников, что сосчитать. Убийца Нунчаки, я никогда раньше не видел такой удивительной техники. Создать такой навык, я в очередной раз выражаю свое глубокое почтение Тилея Сама. Остановитесь! Пожалуйста, не произносите больше это название. Каждый раз, как вы произносите это название, я ощущаю, как мой настрой получает удар. И вот, хоть мой дух был истоптен, когда я говорила с темой извращенцем, но я успела понять, что эти техники нунчаку были неизвестны в этом мире. Впрочем, это было впечатление извращенца, поэтому я не могу точно сказать, что очень уверена в себе. Но сейчас подготовления были завершены. переходите когда захотите, демоническая злая тройка. Глава 21. Мои спутники, это пес и неудачник. Что мне делать? Демоническая злая тройка атакует. Друг извращенцы Белнандес внезапно пришел со срочным сообщением. От этого парня почему-то шел такой же запах, как от извращенца. Хм, птицы по оперению летают вместе. Хорошая работа, Белл. Итак, когда придут гопники? Миледи, полагаю, прибудут на равниной беруге в течение нескольких часов. Принято. Сима, подожди здесь, ладно? Нила я устроим засаду на глупников Пожалуйста, подожди, сама Хоть моя сила может быть невелика, но я тоже пойду в атаку. Нет, Сима, приближаться к Якудзе слишком опасно. Я понимаю, что опасно, однако я хочу хоть немного помочь тебе, сама Тиму, ты говоришь такие милые вещи. Ты прямо вьёшь из меня верёвки. Но это действительно опасно. Как бы ни было Тиму хорошо в магии, она ещё лишь 14-летний ребёнок. Если эти гопники засекут такую красавицу, как Тиму, они определенно приударят за ней. Несомненно. Но исходя из того, что я тоже красавица, они и на меня наверняка нацелятся. Но я подготовилась. Я поменялась с ними ролями. План установлен. Будет опасно, поэтому мне нужно спрятать Тиму в магазине. Тиму, я рада за твои чувства. И я также знаю, что ты сильная. Но знаешь, хоть и звучит грубо, но гопники для тебя — но это слишком. Я понимаю ваши опасения, Телесамо. Мы глубоко понимаем их опасность. Однако я верю, что по этой причине помощь Камилы сама все больше необходима. Когда я предупредила Тиму, разговор вмешался извращенец. Ммм, у извращенца есть свое видение ситуации. Он и я специализированы на ближнем бое. Сильно поможет наличие поддержки с тыла. Может быть мне все-таки нужна Тиму, которая поддержит нас дальнобойной магией. Если меня извращенца сразят, то Тиму в любом случае придет столкнуться с ними, верно? Окей. Пойдем с ней. Я решила. Будет ли она набиться с гопниками или убежит от них, неважно. Разница в том, будет ли у нас поддержка с тыла. Тима быстро бегает, и если понадобится, я могу просто сказать и убегать. Если по какой-то случайности они сначала пойдут на Тиму, я рискну жизнью, чтобы остановить их. После этого Тима нападет на них с помощью своей элементарной магии. Интересно, как же все произойдет? Раньше меня попала одна из магических пуль Тиму. Это было совсем немного больно. Думаю, пуля довольно хорошо сработает на гопниках. Если я правильно помню, извращенец знает их, поэтому я могу спросить у него. Нил, магия Тимус работает против них? Камилл Сама с древности может использовать самую сильную магию. Если враг просто какой-нибудь сильный воин, то без проблем. Однако в этот раз противник это изгнанные из рая дети разрушения. Демоническая злая тройка. Мои глубочайшие извинения, я не могу вынести заключение. не сама не волнуйся, пожалуйста, не стало сильнее, чем прежде. Конечно, я не сделаю какую-нибудь глупость, не помешает тебе, О сама. Тима пылко обратилась ко мне. Видно, если мы сёстры объединим свои силы, мы быстро справимся с ними. Тиму, я одолжу твою силу. Спасибо, Тиму. Не хотелось бы этого делать, но я приму твоя помощь, хорошо? Но если станет опасно, то бросай все и беги. Я не брошу Нисама, не, не убегу. Нет, это приказ. Если почувствуешь какую-нибудь опасность, сразу беги. Всё-таки ты для меня важнее всего. О, не сама такие слова слишком хороши для меня. Только подумать, ты так много думала обо мне... «Я... я глубоко тронута!» Со слезами на глазах Тиму трепетал от «Блин, Тиму, это же очевидно! В конце концов, я твоя старшая сестра!» «Нил, если придет время, бери Тиму и беги! Когда дело доходит до драки, я хоть как-нибудь справлюсь!» «Миледи, но...» «Нил, разве ты не верный слуга Тиму? Выполняемый приказ! Или, может быть, ты не веришь в меня?» «Я не смею подумать о таком!» «Тогда я оставляю это тебе, ладно?» «Да, Миледи, я несомненно справлюсь!» Пожалуйста, доверьте камил сама мне. Я рехну своей жизнью, чтобы защитить её. Пожалуйста, используйте столько свои силы, сколько пожелаете тебе сама. М -м, положись на меня. У меня всё-таки есть план. Если дело будет худо, то извращенец унесёт Тиму прочь, пока я буду тянуть время. Тогда не просто созовут горожан. В этом городе люди, как правило, вежливые. Но многие из них довольно сильны, когда дело доходит до драки. В конце концов, есть ещё вся притрианская гвардия Тиму. По количеству мы имеем достаточно силы. Хм... Мы набросимся на них огромной толпой и выбьем из них дерьмо. Проклятые гопники! Я не позволю назвать это трусостью. Ладно, это все-таки крайняя мера. Как следует ожидать линчевания их огромной толпой и сделать нас плохими парнями. Сначала я покажу им нашу силу и поговорю с ними. Технически мы сначала собираемся и попробовать поговорить. Если мы придем толпой, то только подстегнем гопников. Пусть все гвардия подождет возле магазина. не скажи притарианской гвардии ожидать возле магазина. Понял. Учитывая, недонабранный военный потенциал, просто оставлять войска в опасности не очень хорошая идея. Телесама, я одобряю ваш план как самый лучший. Ммм, на самом деле это Мы здесь только для массовки, знаешь ли. Ну ладно, я не намерена говорить извращенцу правду и демотивировать его. Хорошо, тогда мне надо кое-куда наведаться, так что я откланиваюсь. Вы собираетесь на наравнение беруги. Поняла. Да, милетия. Отлично, далее продвинем план 2. Не отправлюсь в отделение стражи, чтобы воззвать лузера. Сегодня он должен быть на дежурстве, так что он должен быть... Прибыв в отделение, я нашла его. Извините, Безовсан здесь? Эй, Телечен, что случилось? Безовсан, случилось то, о чем я упоминала ранее. Преступники пришли, пожалуйста, помогите нам. Принято. Положись на меня. Не покажешь ли мне, где они? Заслышав мои слова, неудачник хрустнул пальцами. Похоже, он себе что чтобы обить преступников. Радый, что он полонезиазма. Ну что, собирается идти только в этой тканевой одежде? Его же запросто победят. Подождите, подождите, Безовсан, давайте прихватим те доспехи. Эм, верно. Но не думаю что броня будет необходима? Ничего же не случится, если обойтись без неё. Безовсан, вы же обещали мне одолжить доспехи, не так ли? П Понял, я согласен. Полагаю, ничего не поделаешь. Ладно, следуй за мной. Неудачник не хотел одолжить мне броню. Пока он вил меня к себе, он недовольно бормотел. Это, наверное, было надменность из-за того, что ему приходится одолжить броню ради всего лишь нескольких преступников. Более важно то, что он не хотел, чтобы я запачкала его редкое снаряжение, когда надену его. В конце концов, все доспехи в комнате неудачника были сверкающие чистыми. Вот почему я ненавижу коллекционеров. Если будете такими, то покупайте для хранения и использования одалживания. Ах, думаю, трудно делать эти три дела, если вопрос касается редких вещей. Когда мы добрались до дома неудачника, я сразу позаимствовала наручу кольчугой надела их. хо, -хо злой бог Даркматер прибыл! Ощущаясь тебя, как в былые времена, и начала бежать. «Тиличен, Тиличен, не двигайся так быстро! Ты поцарапаешь их!» «Ох, ты поцарапала наручай стены! Стой, стой!» С изменившимся лицом неудачник остановил меня. О, о я понимаю, что ты чувствуешь. Но это должны быть редкие предметы. Если они так просто царапаются об стену, то это подделки, знаешь ли. Для начала ты пытаешься сказать мне вообще не двигаться? Ни за что. не собираюсь бежать столько, сколько захочу. Буду действовать своевольно». Без осен, если я буду уделять внимание броне, я не смогу двигаться. Верно, тогда может, уже просто снимешь доспехи? Эй, я помогу тебе снять их. Сказав это, лузер попытался снять мою броню, и его руки пролезли к моей груди. Ой-ой, ты что, планируешь потрогать мою грудь? Если вы не остановитесь, я растяжусь, на ли. Эй, я просто пошутил, телечен. Во всяком случае, мы идем? Проклятый неудачник. Честно, когда дело касается оружия, выражение его лица меняются, Он чуть не сексуально домогался меня. Взяв себя в руки, я с ним доченьком направилась на равнины Беруге. Интересно, извращенец и Тим уже там? Прибыв на равнины Беруге, я огляделась вокруг. О, вон извращенец. Извращенец стоял на равнинах, выглядя излишне круто. Пусть сделает фантастическое представление за своего додзизма. Лишь бы держал рот на замке, как сейчас. Ты пришел, Нил. Где Тиму? Неужто это телесама? Камила сам уже ждет роще за нами. Как и планировалось, так? Так. Да, остается только ждать, пока они не придут. Отлично, теперь фронт и тыл на местах. Если будет драка с... гопниками, Тём позади нас будет пускать огненно-магические пули. Если я правильно помню, этот человек — новый работник в твоем магазине, верно, Телечан? Приятно познакомиться, я Безов, стражник этого города. Из этих слов неудачник начал разговор с извращенцем. Хм, кстати говоря, это ведь их первая встреча. Наверное, мне надо познакомить их друг с другом. Без... «Не говори так фамильярно со мной, человек! Более того, какой-то он при разговоре с Телея Сама! Нет границы твоего неуважения! Перед битвой я должен принести тебя в жертву бога войны!» «Какого черта? Это ты вдруг стал грубить?» «Ой, не надо так сразу начинать драку! Лузеры и извращенец внезапно вспылили! Какого хрена вы вытворяете, ссорясь так внезапно! Наш военный потенциал и так сомнительный для начала! Честно, почему извращенец сделал что-то такое?» «Подождите, подождите, точно! Извращение Чуни Бью, который не обращает внимания на время или место, и не обдонно бросается на каждого. В последнее время он так себя вел, что я забыл как извращенец. Хардкорный Чуни Бью внезапно напал на меня в нашу первую встречу. «Оставим тот Чуни Бью инцидент. Сейчас не лучше остановить бой. Да. Стоять, мы двое. Прекратите драться!» теле а почему покровительствуете этому мусору?» «Нет, это правда, что этот парень неудачник.» Но тебе не надо заходить так далеко и назвать его мусором. Мусор, говоришь? Хоть я так выгляжу, я все еще являюсь капитаном-стражем Беруге. Знаешь, когда я был авантюристом, меня даже посвятили в рыцаре. Ты хочешь, чтобы я бросил тебя в тюрьму за неуважение? А, теперь неудачник стал распуляться Без офсан, у меня будут проблемы, если вы бросите одного из наших сотрудников в тюрьму. Я извиняюсь за него, почему бы вам не простить его? Хм, я тоже был молодым, да. Я прощу тебя знак уважения к телещан. Следи за языком в следующий раз. «Моя честь, как капитан народовой гвардии подразделения Камилы, будет задета, если я позволю какому-то мусору выставлять из меня дурака! Телесама, разрешите мне прибраться! Снова дерзишь, выродок!» Неудачник, возмутившись, попытался схватить извращенца. «На! Нил, хватит уже! Безовсан, подождите, пожалуйста!» Я остановила чуть не начавшуюся драку, и отозвала извращенца чуть подальше от неудачника. «Нил, иди-ка сюда!» «Миледия!» Не буду спрашивать, почему ты говоришь такие вещи. Все-таки я уже довольно хорошо знаю твою личность. Но знаешь, у меня прибавится проблем если ты встанешь на пути моей стратегии. План 2. План использовать авторитет неудачника как стражника будет сорван. Чтобы ее и препятствовал вашим стратегиям? Мои глубочайшие извинения. Я не думал, что этот мусор может быть связан с вашими планами сражения. Это хорошо, что ты это понимаешь. В следующий раз быть осторожен, окей? Да, миляди. Во второй раз я не ошибусь. И еще, будет ли дозволено услышать содержание вашей стратегии, чтобы не мешать вам? Ну, это просто небольшой тест. Хочу увидеть, действительно ли сила Капитана стражи сработает на гопников. Понятно. Измерение военного потенциала человека, так как ожидалось от Телея сама. Только подумать, вы уже приступили к планированию войны с людьми. О, как обычно. Какой же он все-таки Чуни? Становится трудно перевести его высказывание на нормальный язык. Сейчас мне лучше, пока он не стоит на пути моего плана. И просто дам ему старый ответ. Ну, в принципе, это так. Впрочем, удивлюсь, если от этого мусора будет хоть какая-то польза. Как я смог увидеть, он не кажется достаточно сильным, чтобы даже встретиться с демонической тройкой. Хм? Извращенец бьет по-больному. Но это правда. Велика вероятность, что гопники просто испугают неудачника, а не наоборот. Нил, я предполагаю то же самое. Думаю просто попытаться, вдруг сработает. Так вот оно что. Я опомянусь вашей воле, сама Телеча, ты все сказала? Выждав, пока я закончу разговор с извращенцем, лузер позвал меня. О, мусор, прежде чем умрешь, будь полезен для тела сама. Насколько это возможно для мусора? Что за... А, чертов извращенец снова начал. Уже настроился на драку. Он все-таки не понял, что я ему сказала. Ну, ничего не поделаешь. Я сама вместо него говорю неудачника. Бизовсен, Бизовсен, пожалуйста, подойдите на минутку. В этот раз я подозвал неудачника. Этот мужик! Я терпел, так как был перед тобой, Телечен, но я не могу простить его! Безофсан, скажу столько раз, сколько вы захотите, потому, пожалуйста, простите его! Но ты знаешь, Телечен! Пожалуйста, послушайте, Безофсан, этот человек очень разочаровывающий. Правда-правда разочаровывающий. Как взрослый, пожалуйста, разберитесь с ним Я рассказал неудачнику лишь о том, каким разочаровывающим и чунинитым был извращенец. Несмотря на отсутствие способности, он беспечно бросался на всякого, как бешеный пёс. Такой мужчина действительно существует? Он такой, и хотя ему почти 60, в своей жизни он ни дня не работал. Вы можете понять страданий боль, верно? Похоже, даже неудачник был поражен. Очевидно же. Впрочем, в моих глазах лузер. Под стать извращенцу. Понял. Такой человек никак не сможет вести себя как взрослый. У тебя такие проблемы, хм, Телеичан. Похоже, я как-то заставила его понять. Честно, я уже до боя томилась. Вот почему от Ченебьев всегда проблемы. Телея-сама, вы закончили говорить? Да, мы пришли к взаимопониманию. Кстати, Телея-сама, я хотел бы спросить вас. Что? Миледи, почему вы носите такую богу экипировку? Это тоже часть стратегии. Что? Вот этот ты зря сказал. Плохо. Эта тема затрагивает чувство неудачника. Чувство, он собирается впасть в ярость, ведь кто-то плохо отозвался его коллекции. Ну, сэр, непрерываемый разговор с Телея-чан. Ужасающее невежество. Знаешь, я бывший авантюрист. Более того, я один из десяти самых молодых, посвященных вы рыцаря. Ты уже понял? Нет, конечно. В конце концов, я слышал от Тилея Чан, что ты неизвечимый туп. Но если ты переоценил себя, я не против преподать тебе урок. Мусор, не говори больше. Тилея сам, разрешите ли мне узнать детали стратегии? Ты серьезно имеешь понятие о стоимости вещей, так что я тебе научу. Экипировка, которая надета на Тилею сейчас, вся является редкой. Знаешь, даже сотни золотых монет, и не сможешь купить их. Неудачник точно ненавидит людей, находящих недостатки в его коллекции. Да. Он настучиво спорил с Извращенцем, и кажется, Извращенец полностью игнорировал Неудачника. Такими темпами они снова начнут драку. Нил, не игнорируй его и ответь. Да, миледи. Извращенец повернулся к Неудачнику. Он прислушался ко мне. желая чтобы Неудачник обучил его послушанию. Мусор, какое редкое. Третьесурный утиль, который не будет носить даже самые низкорейтинговые бойцы нашего подразделения. Ты уверен в том, что сейчас сказал? Тогда что для тебя редкое, а? Например, копьё Рога Логи, демонический мечик Скалибор, щит Райгиуса. Всё это великолепное оружие. Лишь однажды я видел их в казне столицы демонов. Фа! Ха! Я гадал, что ты собираешься сказать. Но это просто абсурд. Разве не все не легендарные импические оружие Мы даже не уверены, что перечисленные того вещи существуют. У тебя с головой проблемы. Ооо, неудачник. Всё совершенно верно. Но ты какой-то слишком тупой. Будь более косвенным. «Ты зашел слишком далеко. Хоть он так выглядит, в некоторых вещах извращенец полностью слишком серьёзен. В конце концов, он долго составлял компанию Тиму в её играх». «Без офсан, вы слишком много сказали. Пожалуйста, не высмеивайте слишком уж сильно моих сотрудников». <гум> «Прости, прости. Когда дело касается оружия, я становлюсь немного вспыльчивым». «Неудачник тоже был поражён безумными словами извращенца. Раздражение ушло только сейчас?» «А, интересно. Чего же они теперь добились?»